противоположностью немецкой неопытности и невинности инволюптата психологика в психологическом сладострастии состоящей не в очень дальнем родстве со скукой немецкой общественной жизни и И удачнейшим выразителем истинно французской любознательности и изобретательности в этой области нежных трепетов может считаться арибель этот замечательный предтеча и провозвестник, прошедший наполеоновским темпом через всю Европу, Через многие столетия европейской души, как лазутчик и первооткрыватель этой души, понадобились целых два поколения, чтобы как-нибудь догнать его, чтобы разгадать некоторые из загадок, мучивших и восхищавших этого чудного епикурейца и человековопросительных знаков, который был последним великим психологом Франции. У французов есть еще третье право на превосходство. Их натура представляет собою наполовину удавшийся синтез севера и юга, что дает им возможность понимать многие вещи и заставляет их делать другие, которых никогда не поймет англичанин. Их периодически поворачивающийся к югу и отворачивающийся от него темперамент свидетельствующие о том, что в их жилах порой закипает провансальская или гурийская кровь, охраняет их от ужасающей северной бесцветности, беспросветной призрачности понятий и малокровия от нашей немецкой болезни вкуса против чрезмерного развития которой были тотчас же весьма решительно прописаны кровь и железо, то есть великая политика в духе довольно опасной медицины, которая учит меня ждать и ждать, но до сих пор еще не научила надеяться. Еще и теперь... Во Франции встречают пониманием и предупредительностью тех редких и редко удовлетворяющихся людей, которые слишком богаты духовно для того, чтобы находить удовлетворение в какой-то узкой патриотщине и умеют любить на севере юг, а на юге север прирожденных средиземников – Добрых европейцев, для них написал свою музыку Безе, этот последний гений, видевший новую красоту и новые чары, открывший уголок юга в музыке. 255 -е. По отношению к немецкой музыке, я считаю необходимым соблюдать некоторую осторожность. Если кто-нибудь любит юг так, как люблю его я, как великую школу оздоровления в умственном и чувственном смысле, как страну, изобилующую светом и солнечным сиянием, изливающимся на самодержавное, верящее в себя бытие, то такой человек научится несколько остерегаться немецкой музыки, ибо она, портя его вкус вкусу, Портит вместе с тем и его здоровье. Такой южанин не по происхождению, а по вере, если только он мечтает о будущности музыки, должен также мечтать об освобождении музыки от севера. И в его ушах должны звучать прилюдии более глубокой, более мощной, быть может, более злой и таинственной музыки, сверхнемецкой музыки, которая не смолкнет, не поблекнет, не побледнеет перед синевой сладострастного моря и сиянием средиземных небес» подобно всякой немецкой музыке. В его ушах должны звучать прелюдии сверхевропейской музыки, которая не потеряла бы своих прав и перед темно-красными закатами в пустыне. Музыки, душа которой родственно плачет пальме и привыкла жить и блуждать среди больших, прекрасных, одиноких хищных зверей. Я мог бы представить себе музыку, редкостные чары которой заключались бы в том, что она не знала бы уже ничего о добре и зле и над которой лишь порой проносилось бы что-то похожее на ностальгию моряка, пробегали бы какие-то золотые тени и нежные истомы. Искусство, к которому, ища убежища, стекались бы издалека краски угасающего, ставшего почти непонятным морального мира, и которое было бы достаточно гостеприимным и глубоким для приема таких запоздалых беглецов». 256. Благодаря болезненному отчуждению, порожденному и еще порождаемому среди народов Европы националистическим безумием, благодаря в равной степени близоруким и быстроруким политикам которые нынче с его помощью всплывают наверх и совершенно не догадываются о том, что политика разъединения, которой они следуют, неизбежно является лишь политикой антракта. Благодаря всему этому и кое-чему другому, в наше время совершенно невыразимому, теперь не замечаются или произвольно и ложно перетолковываются несомненнейшие признаки, свидетельствующие о том, что Европа стремится к объединению. У всех более глубоких и обширных умов этого столетия в основе Их таинственной духовной работы в сущности лежало одно общее стремление – подготовить путь для этого нового синтеза и в виде опыта упредить европейца будущего. Они были сынами своего отечества только с внешней стороны или в минуты слабости, как, например, в старости. Они отдыхали от самих себя, становясь патриотами. Я имею в виду таких людей, как Наполеон, Гёте, Бетховен, Стендаль, Генрих Гейне, Шопенгауэр. Да не зачтется мне в упрек, если я причислю к ним также и Рихарда Вагнера, насчет которого нас не должно вводить в заблуждение его собственное самонепонимание.